Глава 63. До утра. Алекс. Всё никак не мог поверить, что это не сон. Вся моя жизнь повернулась на 180 градусов. Я не раб, а спецагент, да ещё и принц по крови. У меня есть брат, два побратима, и вообще я софинянин. А ещё я внезапно обрёл истинную пару, девушку, ставшую моим сердцем, моей душой и дыханием. Я уже не представлял себе жизни без неё» и совершенно не понимал, как такого ангелочка официально записали в суровые садистки. Кивин быстро принёс мне напульсники и самолично мне их надел. «Нормально? Не жмут?» — заботливо уточнил он. «Всё отлично», — отозвался я. Выглядели они довольно брутально — шипами, заклёпками, кольцами, но зато были широкими и скрывали драгоценную моему сердцу метку. Также порадовался, что все шипы были довольно тупыми и торчали наружу, а не внутрь. Элли явно оценила эти предметы на мне, окинув меня восхищённым взглядом. Хотелось схватить мою девочку в охапку и расцеловать от макушки до нежных пяток, но было не место и не время. В итоге чмокнул в сладкие губы и с неохотой отстранился, продолжая удерживать девушку на своих коленях. Мы проговорили с Элли и парнями до последнего, до пяти утра, обсуждали разные варианты поворота событий, продумывали стратегию. Если я совсем ничего не поможет, то я, как принцесса, попробуй обратиться к императрице Эолии. Вдруг она поможет мне забрать Алекса у Дарвейна. Ведь на планете Матриархат», — предложила Элли. «Не уверен, что это сработает», — покачал я головой. «Леонард — её любимчик. Фаворит, можно сказать. В любом вопросе она будет на его стороне». В дверь раздался робкий стук, намекающий, что наше время вышло. Клуб закрывается. Элли вжалась в меня всем телом и обхватила за шею, не желая отпускать. «Всё хорошо, милая». «Завтра увидимся», — ласково прошептал я ей на ухо и накрыл её пухлые губы поцелуем, не таким бешеным, как в прошлый раз, а нежным и ласковым. Пайпсет полоснул ножом для разрезания фруктов по своей ладони и обрызгал своей кровью всё вокруг. «Для достоверности», — лаконично пояснил он свои действия. «Но чем сейчас обработать твою рану?» — спросила Элли. «Моя заботливая девочка. В машине есть аптечка, и вообще это не рана, а царапина» улыбнулся Пайпсет. «Держись, брат, завтра уже обретёшь свободу». На прощение похлопал меня по плечу Кевин. Кивнул, хотя интуиция зудела противным комаром, что всё будет не так просто. Цель вернулся в образ полудобитого несчастного раба, Пайпсет сгорбился, прижимая к груди окровавленную руку, а Кевин, который единственный из этой троицы, выглядел прилично, повёл госпожу на выход. Роботы зашагали за ними». Видел, как к ним подскочил Рассел, низко кланяясь и уточняя, всё ли понравилось госпоже. Та в ответ резко заявила «да» и добавила, что придёт завтра. Рассел побледнел, но быстро закивал, всем своим видом изображая радушие. Проводив обретённых родных людей тоскливым взглядом, я направился в свою коморку. «Ну как ты, Джей? Даже держишься на ногах? Ну но ты силён, мужик!» Подскочил ко мне один из бывших друзей, Рыжий Логан. «Тебе такая барракуда досталась?» Просто жесть, так над бедными рабами издеваться. Сильно она тебя истязала. Ну чего ты молчишь? Обиделся, что ли? Уйди, Логан, и не смей её баракудой называть. Осадил я бывшего приятеля. А, ну да, везде же камеры. Мне прилетит за оскорбление клиентки, даже заочно. Понятливо закивал этот тип. Не собирайся от меня отставать. Слушай, ну прости нас, мужик, ладно? Понимаю, что мы тебя капитально подставили. Но ты же по-любому взял бы всю вину на себя, так? Мы просто тебя опередили. Никто из нас не вынес бы наказание. Никто, кроме тебя. Поэтому нам пришлось так поступить. Не сердись, ну... Ладно, прощаю. Всех и каждого. А теперь испарись, а с глаз долой. Я устал. Сурово отшил я его. Сочувствую, Джей. Ты расскажи, что там вообще было. Может, тебе сейчас помощь нужна? Продолжал суетиться этот малахольный. Логан рявкнул на него догнавший нас Рассел. «Быстро спать! Джей, в лазарет!» «Понял?» — мигом испарился Рыжий. «Мне не нужно в лазарет, господин Рассел», как можно более нейтрально произнёс я. «Я в порядке. Мне бы к себе принять душу и поспать немного. Я сегодня столько наслушался», — драматично заявил я, и не соврал при этом ни единого слова. «Ладно, иди», — неожиданно смилостивился толстощёки. «Но утром, чтобы был бодр и свеж», «Та дамочка с закидонами с утра снова заявится к нам, и она требует тебя». «Как прикажете», — лаконично и покорно отозвался я. «Меня наконец-то отпустили». Разумеется, как я не старался уснуть, ночь прошла без сна. Метался по кровати, прокручивая в голове каждое слово из уст моей истинной пары. Вспоминал её сияющие глаза, чудесную улыбку, то, как я её целовал. В общем, ночь была пыткой. Но утром организм резко мобилизовался, чувствуя под влиянием адреналина прилив сил. Никогда не был настолько бодрым и готовым к действиям: бежать, драться, крушить, что угодно. Ощущал себя натянутой до упора пружиной. Джей Лаис заглянул ко мне в комнату Расу. Пришла госпожа? вскочил я. Управляющий принял мою реакцию за испуг. «Да, но она сейчас в кабинете у господина Дарвейна. Она требует тебя к себе. Иди туда и не дёргайся так, боец. Всё будет хорошо». «Непременно». Скрыл я свою улыбку.